Глава 10. А что будет дальше с дистанционным образованием? Закончится ли история с дистанционным образованием, когда утихнут все страсти по пандемии? Смею предположить, что вряд ли. Начало 2020 года заявило, мир никогда не будет прежним. Во всех сферах, будь то экономика, политика, медицина, не будет он прежним и для образования. Да, для одних стран дистанционное образование не стало таким ударом по... Хотелось написать по самолюбию, но не буду, хотя это и сильно отображает реальное положение дел. По текущему состоянию дел. В России же дела обстоят куда сложнее. Но это лишь повод вскрыть все, что наболело и начать подстраиваться под реальность, а не жить в мире, которого уже давно нет, с советской системой подготовки педагогических кадров, имитацией активной работы с учениками, ох уж эти бесконечные проекты и гранты, от которых учителя не спят ночами, и снабжением школ новыми технологиями, которыми никто не умеет пользоваться. Я даже могу рассказать на этот счет историю, когда в школе были оборудованы обсерватория и суперсовременная химическая лаборатория, но ими никто не пользовался, не умели. Уже сегодня чиновники говорят о том, что дистанционному образованию в России пора бы придать особый статус. Даже в мирное время, в 2019 году, по данным Минпросвещения, почти 800 тысяч детей в России обучались с помощью дистанционных технологий. А уже на второй неделе дистанта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила представителям СМИ, что необходимо закрепить правовой статус дистанционного образования. Спикер верно заметила, отечественная образовательная школа, да и вузы оказались в значительной мере не готовы к удаленному формату, однако коронавирус вынудил фактически в одночасье повсеместно перейти на такой формат обучения. Дистанционное обучение, по ее мнению, теперь уже не будет практиковаться как резервный или временный способ обучения в чрезвычайных ситуациях. Пандемия дает импульс к формированию органичного сочетания как традиционных, незаменимых, так и дистанционных, цифровых технологий обучения. «Будущее именно за такой системой, а она требует более точного правового законодательного оформления уже в ближайшее время», — говорит Валентина Матвиенко. Что это решение будет означать на практике, покажет время. У меня, конечно, есть определенные опасения, что это может повлиять на процесс обучения тех, кто учился на дистанте еще до того, как это стало мейнстримом, и, скорее всего, так и будет. Но мне хочется верить, что эти перемены будут позитивными. Дистанционное образование не сможет, да и не должно, заменить обычную систему образования, но оно в нашем обществе будет развиваться и дальше. Осталось только создать удобную для всех систему, которая не будет выматывать и раздражать ни учителей, ни родителей, ни, что самое главное, школьников. Создать, обкатать и привыкнуть к ней. И кто знает, может, со временем адептов такого варианта обучения будет становиться все больше и больше, и люди придут к мысли, что А. Брать ответственность за образование своего ребенка – это классно и приятно. Б. Отсутствие необходимости идти каждое буднее утро в школу экономит кучу времени. В. Дистанционное образование – отличная альтернатива для всех, кто ценит свободу передвижения, планирование графика и личного пространства. Вот, все как в сказке. В серьезной книге получился хэппи-энд. Все, как я люблю. Надеюсь, что и вы тоже, дорогие слушатели. Список вдохновляющих книг. В конце книг и научных работ принято писать список использованной или рекомендованной литературы. Я хочу, чтобы эта книга закончилась списком литературы, которая прокачает ваши воспитательные скиллы и наполнит верой в родительские силы. Альфи Кон. Наказание наградой. Что не так со школьными оценками, системами мотивации, похвалой и прочими взятками? Анна Быкова. Школьники ленивой мамы. Эстер Войджитски. The Way Way. «Как воспитать успешного человека». Александр Сазерленд-Нил. Школа Саммерхилл. Воспитание свободой. Александр Мурашов. Другая школа. Откуда берутся нормальные люди. Антон Макаренко. Педагогическая поэма. Кэрол Вордеман. Как научить ребенка учиться. Еспер Юль. Дети страны Хюгги. Уроки счастья и любви от лучших в мире родителей. Глеб Архангельский. Ольга Стрелкова. «Удаленка. Экспресс-курс по работе из дома». Томас Армстронг. «Ты можешь больше, чем ты думаешь». А под занавес этого разношерстного и очень жизнеутверждающего списка напишу еще свою книгу «Жизнь без школы». Автор – ваш покорный слуга. Конец. Читала Наталья Беляева.